Катерина Риш. «Десять тысяч лет до нашей эры Книга 2 Земли Луата охвачены войной. Люди жаждут отомстить львам пустыни за убийство сыновей Бога. Лишь Майя, угодившая из современности на десять тысяч лет назад, знает, что война за Нуатал бессмысленна. Скольких она сумеет спасти до того, как однажды эти земли окажутся во власти океана. Предатель и братоубийца правят Нуатлом, и все его силы брошены на то, чтобы отыскать сбежавшего брата. В мире, где прежние законы не действуют, Ангхарат заключит союз с теми, кого презирал всю свою жизнь. Он обещал Майе, что вернется к ней. Но сумеет ли сдержать свое слово? Пролог. Ангхарат не сопротивлялся течению. Плыть он все равно не мог. Он часто проваливался в липкую тьму, пропахшую кровью, пока река несла его за пределы сердца мира. Чтобы не захлебнуться, в беспамятности скользнув под воду, он с трудом выполз на берег и привязал себя плетями плюща к подходящему бревну. Сил хватило только на это. Орла он отправил в речные земли накануне церемонии. Ангхарад надеялся, что птице удалось избежать смерти. Вряд ли остальные орлы сыновей Бога пережили своих хозяев. Полноводная река мчала его по землям аталаса, подбрасывая изломанное тело на порогах. Не было никакой возможности противостоять этой пытке. Сердце мира оставалось все дальше. Благодаря оталасу. Река стала его единственным спасением. Анхарат не слышал посторонних звуков, грохот падающей воды заглушал всё. Он мог кричать от боли, не опасаясь разоблачения. Узкое русло лавировало меж высоких мокрых скал, в которые врезалось бревно, от ствола отлетали щепки, и Анхарат благодарил богов за то, что удары приходились не на его тело. Он Не должен был спать, и нельзя было покидать воду, а единственной его пищей была древесная кора. Ну, хотя бы воды хватало. Конечно, он все равно засыпал. Однажды он с головой ушел под воду, пока спал. Ему приснилось, что он снова там, в зале храма, на церемонии, и Асгейр сжал руки вокруг шеи. Стоило Ангхарату закрыть глаза, он снова и снова видел расправу над братьями. Слышал, как рыдал Саймир, когда было уже слишком поздно для раскаяния, и как его успокаивал Аталас. Тем утром ему поначалу показалось, что он оглох. Такой внезапной оказалась тишина. Река вырвалась за пределы долины Аталаса и достигла равнин Саймира. Вдоль берега стеной возвышались леса, дававшие древесину всему Нуатлу. Хозяин этих земель был молод и глуп. Саймир поверил брату-предателю, но оказался не готов к тому, что убивать придется самостоятельно. Ангхарат позволил реке нести себя до глубокой ночи, и только потом, когда на воду опустился ночной туман, взял к берегу. Как только река обмелела, Ангхарат разорвал зубами задубевшие лианы. Воды было по колено. Он отпустил побитое бревно, и течение понесло его прочь. Нельзя было оставлять его здесь. На древесине была его кровь и даже следы зубов. Он не прошел и двух шагов. Рухнул в воду, и выбрался на берег ползком, дрожа от холода. Если львы нагоняли его, то сейчас смогли бы найти по одному только перестуку зубов. Кажется, это был самый громкий звук в в тумане лесу. Какое-то время он лежал, все еще наполовину оставаясь в воде. Вода оказалась теплее, чем ночной воздух. Он успел сродниться с водой стать частью стихии. Земля под ним ходила ходуном. Лежа на сыром песке и, утонув в белесом тумане, Ангхарат грезил его жаром разведенного костра. Даже воображаемое пламя согревало. Болело все. Он подтянулся на руках и увидел, что кожа предплечий на обеих руках содрано до мяса из-за постоянного трения об угристую кору бревна. Только шрам ближе к локтю все еще оставался заметен. Айя будет довольна, если увидит. Когда раны на предплечьях заживут, никаких шрамов от предыдущих трех избранниц не останется. Ангхарат пополз вперед, помогая себе локтями: Если он хочет жить, должен идти безоружным и, не разжигая огня, в сторону заката через эти дикие леса. Какая-нибудь дубина, возможно, поможет против голодного хищника, но не против целой стаи. А если его настигнут преследователи, ему ничего не поможет. Речные земли должны быть за этими лесами. Если только река Не вышвырнула его в один из боковых притоков, которые мелели на лугах Альсафа. Ангхарад хотел верить, что это не так. Но он мог ошибиться, и это, увы, тоже следовало учитывать. Если на сумрачном небе утром появится солнце, то Ангхарад сможет сориентироваться лучше, а пока ему нужно найти убежище, съесть хоть что-нибудь и поспать на твердой земле. Шатаясь, Он двинулся вперед. Лес дал ему пропитание, пусть и скудное в преддверии зимы. Ангхарат ел на ходу. Опять кору, кислые ягоды с облетевших кустов. Искал грибы среди вороха пожухлых листьев. Этого было мало. Охотиться он не мог. Он вооружился палкой, но сил едва хватило, чтобы удержать ее в руках. О том, Чтобы нанести удар, не могло быть и, и речи. Он сильно мерз и днем, и ночью. Слабеющее солнце не прогревало землю, только воздух. Сырые ветра, казалось, навсегда заблудились в этом лесу и бесцельно плутали между деревьями, как и сам Ангхарат. Кругом был только однообразный серо-черный лес, и рваные обрывки неба над головой. Иногда ему казалось, что его странствие никогда не кончится. Тогда он касался указательным пальцем белого шрама на правом предплечье под самым локтем и вспоминал ее голос и улыбку, ее руки на своем теле, когда она впервые помогла ему раздеться. Он грыз кору, заедая ее красными, как пролитая кровь, ягодами, и шел вперед. Он пережил церемонию. Ангхарат убеждал себя, что в сравнении с этим путешествие всего лишь безобидная прогулка по лесу. Звери опасались человека, и обычно достаточно было замахнуться дубиной, чтобы они ушли во своясе. Он довольствовался лишь кратким сном на закате. Если за ним и была погоня, то, скорее всего, на закате эти люди тоже устраивали привал, а в путь выходили на рассвете. Ночью им пришлось бы зажигать факелы, а это делало их слишком заметными. Днем же среди ровных голых стволов из него выходила отличная мишень. Он спал. Закапываясь в сухие листья. Однажды Анкарат попробовал взобраться на дерево. Он повис и попытался подтянуться, Но во внутренностях словно вспыхнул пожар. Каждый вздох еще долго отдавался болью. Дальше он шел, согнувшись пополам. А когда коснулся живота, обнаружил, Что одежда стала мокрой от крови. Он не помнил, когда заполучил эту рану на животе, на церемонии или пока плыл. Возможно, на теле были и другие, затянувшиеся и не очень. Он не знал, только брел вперед, надеясь, что там, куда он идет, ему помогут. За следующий день Ангхарат преодолел лишь половину намеченного пути. Он едва передвигал ноги. Он снял тунику и разорвал ее на полосы, обвязав вокруг талии, но ткань скоро пропиталась кровью. Он упал на земь гораздо раньше, чем наступил закат. Он обещал себе, что вот-вот поднимется и обязательно продолжит путь. Ночью он так и не поднялся.